Глава 9. Пути расходятся. Как я и предсказывала, на следующий день после пробуждения Демиана мы не то, что пошли, мы понеслись, стремясь наверстать упущенное. Погода, правда, лучше не стала, но с Дэмианом эта проблема отпала сама собой. Водонепроницаемый зонт непрерывно висел над нами. Путь же под ногами за несколько шагов забирал легкий морозец, так что и грязь с лужами нам были не страшны. Телегу с лошадью мы оставили в Эндерфельсе, хозяйке гостиницы в качестве оплаты вместо денег. Та поначалу в восторге от такого бартера не была, но потом, прикинув свою выгоду, все же согласилась. Несли мы с собой заплечные мешки, большую часть которых составляла крупа для каши и соль. Как только командовали привал, Кермол с Фрайсашем уходили на охоту. Я понятия не имела, как им удается охотиться в сумерках, мало того в грязи. Но вот уже третий день они исправно приносили добычу. Сегодня это был молодой кабан. Затем задел дело брались мы с Мати, но и Алаэрта помогал нам со своим огнем. Так что уже через час всей команде была готова пища. Ночевали мы под крылом у Алаэрта. Отойдя достаточно далеко от людских поселений и зная точно, что таковых поблизости нет, мы все же убедили его обернуться, так как плохая погода упорно не прекращалась, а отдых нам был необходим. Матика сначала даже слышать не хотела о подобном образе проводить ночь. Однако Дэмиан переубедил ее всего пары фраз — Во второй раз Мати сопротивлялась гораздо меньше. А уж сегодня, как казалось, вообще с нетерпением ждала отбоя. По причине же Лаэрты мы перестали выставлять на ночь дозоры, справедливо рассудив, что ни хищники, ни люди к дракону сами не полезут, даже спящему. Вообще, должна отметить, Мати и Лаэрта почти перестали ругаться. Однако смотреть друг на друга реже не перестали. Впрочем, сегодня Мати чаще обычного смотрела на меня — А все дело в том, что я, страшно заскучав от такого однообразного путешествия, стала забавляться со своим даром. Я даже порадовалась тому, что вспомнила про Рубика. С его помощью мне удалось гораздо лучше систематизировать свой талант, представляя его в виде сгустка энергии, которая вылетает из носителя, не причиняя ему вреда. Впрочем, я осознавала, что пока со своим даром лишь скользила на поверхности айсберга. Однако его глубины все еще пугали меня. Так что очередным вечером после ужина я, использовав свою способность на мате, пустила по воздуху неиспользованные сучья для костра. Второй раз, попросив у Фрайсаша разрешение пострелять из арбалета, я незаметно взяла способности у него и, с удивлением для всех, прекрасно поразила помеченную мишень с внушительного расстояния. А вот у Дэмиана я силу взять не могла. на что он пояснил, что его дар приобретённый благодаря внешнему артефакту, и поэтому его скопировать нельзя. Сегодня же, после того, как я взяла способности у Алла Эрта и аккуратно поддерживала огонёк над своей ладонью, сестра не выдержала и спросила. «Мари, ты так со всеми можешь?» «Так это как?» — не сразу поняла я. «Забирать силы, использовать их?» «Ах, это... Ну, получается, что да, пожалуй, я плечами». «И это довольно удобно. А чем вызван такой интерес?» «Да я все думаю над нашей миссией», — продолжила сестра. Говорила она неохотно, словно до сих пор не зная, можно ли доверить нам то, что она собиралась сказать. «Нам ведь нужно собрать с трех высших магов стихий, так? Потому что считается, что мастеров магии воздуха в Авиале, по крайней мере, в Старом Свете, не осталось». «Хочешь сказать, что это не так?» — спросил Дэмиан. который до этого сонливо сидел, оперевшись на дерево и держа в руках кулон с серебряной ящерицей. «Не совсем. Среди нас, сестер!» — сказала она, закрыв глаза и сцепив ладони, точно решаясь сделать то, что не совсем одобрили бы другие сестры. «Была волшебница воздуха, мастер, но ее нет среди нас вот уже больше пятидесяти лет. Ее звали Ириния Эхо. Честно говоря, для нас так и осталось загадкой, почему именно Эхо». Ведь она была мастером телепортаций, и в своё время именно благодаря её талантам сёстрам удавалось выбираться из самых хитрых капканов и ловушек, так как мы могли в любое время любым составом телепортироваться куда угодно в пределах авиала Да, в покорении пространства ей не было равных, но, увы, время взяло своё. «Я так понимаю», — проницательно спросила я, — «Фраза «её не стало среди нас» совершенно не означает, что она умерла, не так ли? Она всё ещё жива». «Не совсем. Когда пришло её время, нашей видящей был вещий сон, предназначенный именно Ирине. Что это за сон был, я опять же не знаю, но после беседы с видящей Ирине сказала всем нам, что её дар ещё пригодится Авиалу, и потому попросила нас помочь ей заснуть литургическим сном». Мы выбрали место, заброшенная пещера в скалах посреди моря на юге, куда никто не мог случайно забраться. А забравшийся специально все равно не расшифровал бы механизмов, которые преграждают путь к ней. Сестра замолчала. Молчали все остальные, и, кажется, я начала понимать, куда она клонит. Она спит там до сих пор. И если ты можешь брать силу и использовать ее, то ты можешь взять силу рини и зарядить обелиск воздуха. Потому как что есть ничья с великой нужды, если не это вторжение, грозящее Старому Свету? «Превосходно! Как далеко находится эта пещера?» — поднявшись, спросил Дэмиан. «Как я уже сказала, на юге необходимо идти от Краспагина в Матою, оттуда в город-порт Локстед, там нанимать судно и плыть к скалам, в которых она спит». «В общем, долго», — огорченно сказал Дэмиан. Меньше, чем за три недели, нечего даже и рассчитывать провернуть это. Если только... Он замолчал и обвел нас всех взглядом. «Даже не думай об этом!» — рыкнул Орк. «Ты уверен, что подумал о том же, о чем и я?» — с улыбкой спросил демиан «Тут даже думать не надо. Отряд не должен делиться. Если нам до сих пор не попадались разбойники или дикие звери, то исключительно потому, что нас много, и мы можем дать отпор. А как только...» «И все же это придется сделать», — мягко перебил Оркадемиан. «Интересы авиалы сейчас превыше наших. Если у нас есть шанс получить мастера магии воздуха, пусть даже таким необычным способом, нельзя им пренебрегать. Нам нужно разделиться». «Отлично», — сказала Лаэрта. «И как ты собираешься нас делить?» мати и Мари пойдут с Бальхиором и Лаэрта». Мы же с Кермолом и фрай сашем продолжим двигаться к троллям. — Что? — задохнулась от гнева матика. — Дэмиан, нам не нужна помощь, я и сама прекрасно могу о нас позаботиться. Ты хочешь, чтобы в свята святых, в место, где спит одна из величайших сестер за всю историю нашего ордена, вошли дракон и храмовник? Что за глумление? Чем ты вообще руководствовался? — Я долго думал... Дэмиан, не теряя ни капли хладнокровия, поднял руку, вынуждая мать и замолчать. «Как нам подобраться к троллям? Мне не дает покоя мысль, что толпу людей тролли просто слушать не станут, и неразумно идти к ним с таким количеством людей в отряде. А нам жизненно важно добиться хотя бы того, чтобы нам дали высказаться». Все молчали, матика все еще тяжело дыша от гнева упорно не сводила с Дэмиана гневного взгляда, но он не дрогнул. Мало того, выдержав паузу, Дэмиан подошел к ней и с сочувствием сказал. «Я понимаю твои чувства, но сейчас не то время, чтобы чураться любых союзников, кем бы они ни были. Вдвоем я вас не рискну оставлять. Это огромный риск. Здесь Кермол прав». Помолчав, он добавил. «Хорошо. Оба с тобой не пойдут. Пойдет кто-то один, кто именно выберешь сама. Но кто-то пойдет обязательно, это не обсуждается». а сейчас давайте спать. Мы устали, а завтра нам всем будет нужна свежая голова. Вот только наутро у меня голова была совсем не свежая, так как я полночи не могла заснуть. Прежде всего, я достучалась до Алрея, и тот подтвердил, что теоретически подобное провернуть возможно. Однако меня совершенно не радовала перспектива стать носителем чужой души, ведь Шельма из комиксов тоже обречена была быть носителем чужой души взамен на свои силы. И ничего, кроме лишних страданий в те моменты, когда эта душа пыталась вырваться, ей не принесло. «Довольно любопытно», — прошептал мне тогда Алрей. «Люди выдумали это, чтобы развлекать молодое поколение в вашем мире?» «Да», — ответила я удивлённо. «А как ты понял?» «Тут ничего сложного нет. Думаешь, у нас не было сказок и были на храбрых и отважных героях, которым даровались чудесные способности, которые совершали подвиги?» и которые добивались как славы и признания своим народом в целом, так и внимания противоположного пола в частности. О, их было и немало, однако мне не нравится то, что в книжках рисуют картинки. Зачем так много картинок, если наше могучее воображение способно представить что-либо гораздо ярче картинок? Я тогда с грустью подумала о том, что с нашей новой системой образования детей с хорошим воображением стало выходить на порядок меньше. И, судя по всему, это не предел. Возвращаясь к настоящему, я с трудом продирала глаза, а мать уже раздавала всем миски со вчерашней едой. Взяв свою и с неохотой обнаружив, что еда совсем остыла, я захотела взять у Алаэрта его сил, чтобы немного подогреть миску. Однако, посмотрев на дракона, я заметила, что он ведёт себя крайне нервно. Обычный невозмутимый, сейчас он шагал из стороны в сторону, поочерёдно глядя то на Дэмиана, то на Матику. Наконец, все доели. Дэмиан одним мановением руки вымыл посуду, это при том, что он терпеть не мог пользоваться магией в бытовых нуждах, и все три дня пути с удовольствием мыл за всеми посуду безо всякой магии. После чего посмотрел на сестру. «Итак, мать, и твое решение. Кого ты выбираешь себе в спутнике?» Пауза. Все смотрят на сестру. Она все еще колеблется. «Алаэрта», — выдохнула она. Притом я не могла припомнить, чтобы она до этого называла его по имени. «Я желаю, чтобы с нами шел Алаэрта». «Я не могу», — нервно сказал дракон. «У меня приказ от старейшин следовать за Демианом и защищать его». «У меня такой же приказ!» Сестра, казалось, полностью взяла себя в руки. «Однако сопровождать Дэми она мы должны, как того, кто может зарядить один из стихийных обелисков. Если Мари может стать таким человеком, то она приобретает такую же ценность». Дракон задумался. Нервное напряжение на его лице спало. «Хорошо, матика!» и он первый раз назвал ее по имени. «Я признаю твою правоту. Я пойду с вами». «На то мы порешили», — подвёл итог Дэмиан, всё это время молчавший и довольно наблюдавший за развитием событий. «Я так понимаю, первый ваш дальнейший шаг — вернуться в Эандерфельс?» «Да», — ответила Матти, — «жаль делать такую петлю, но в Паттою мы ни по какой другой дороге не попадём». «Нет нужды», — ответил Дэмиан, — «ты же ведь побывала в Эандерфельсе и запомнила его. Ты же можешь выстроить туда портал?» — Да, могла бы, да вот только сил мне не хватает, — ответила сестра. — Такую группу на такое расстояние, да еще прицелиться? — Но как же ты смогла нас в Кроспоген переместить? — Тогда я... — сестра запнулась. — В общем, я была под благословением старших, отправивших меня в этот путь, и возможности мои были несколько выше. — Если проблема только в силе, — пожал демиан плечами, — щелкнув пальцами и вызвав уже знакомую пентаграмму, то она абсолютно решаема. Матика с восхищением посмотрела на магический рисунок. «Мы, конечно, знали, что существует что-то подобное, однако сколько источников, сколько позабытых библиотек, сколько древних сокровищниц мы перерыли, и хоть бы что-нибудь!» «Время, Мати!» — ответил Дэмиан, закончив заряжать пентаграмму. «Пора!» «Погодите», — сказала я обеспокоенно, — «это всё? Давайте хотя бы попрощаемся, кто знает, может, с кем-то из вас мы больше не...» «Да типун тебе на язык говорить такие вещи!» — разъярённо прошипел фрайсаж. «Всё будет хорошо. Каждый из нас найдёт искомое и вернётся невредимым. Ты поняла меня?» «Фрайсаж прав», — поддержал Таисиана Хромовник. «Если будешь на плохое себя настраивать, то ничего хорошего из этого не выйдет». Да и хотел бы я посмотреть на того, что рискнет напасть на тебя с такими провожатыми Ну а мы...» — он выразительно посмотрел на свой клинок. «Уж тоже проследим, чтобы с Дэмианом ничего не случилось». Я все же набралась смелости и подошла к Фрайсашу. Затем так же медленно взяла его за руки. Дэмиан, все верно истолковав, повернулся к солнцу, призвав остальных тоже полюбоваться утренней зарей. «Пообещай, что будешь беречь не только Дэмиана», «Но и себя», — прошептала я, глядя в его карие глаза с вертикальным зрачком. «Ты... ты нужен мне», — выдохнула я. «Я не могу связывать себя обещаниями, учитывая, как важна наша миссия», — ответил Таисян, не отрывая взгляда от меня. «Но я приложу все силы, чтобы вернуться к тебе. Ты тоже мне нужна». Больше ничего говорить не требовалось. Мне же стало намного легче от своего признания. Быстро поделив вещи, всю провизию мы оставили отряду демиана так как сами окажемся в городе, где сможем запастись новыми продуктами. Дэмиан же, в свою очередь, отдал нам большую часть денег, пояснив, что в землях троллей им меньше всего будут нужны общеимперские золотые. А вот нам, собирающимся идти не через один город, они будут совсем не лишними. И вот Мари, мати и Аллаэрта... стоят на пентаграмме, уже готовые отправиться назад. Внезапно я вспомнила еще одну вещь. «Где нам встречаться, когда каждый получит искомое? Следует заранее обговорить место». «В Краспагине», — тут же ответил Дэмиан. «Я уж думаю, милорд-ректор что-нибудь откопает насчет того, где эти обелиски вообще искать, да и все равно забирать его с собой. Так что место встречи — Краспагин». «И изменить его нельзя», — закончила я. Мы улыбнулись нашей общей, только нам двоим понятной шутке. «Что ж, до встречи!» — крикнула Мати, высвобождая накопленную силу. «И удачи нам всем!» «Ну что ж», — грустно сказал Дэмиан несколько секунд спустя, «а нас ждут тролли. И у меня такое предчувствие, что самое интересное только начинается. Так что полный вперёд!» Конец первой книги. Читали Ольга Дианова и Александр Башков.